Делая ставку на принудительный труд, правительство опиралось на давнюю российскую традицию. Ни в одной стране использование принудительного труда в хозяйственной деятельности самого государства не играло такой важной роли, как в истории России. Большевики возродили эту практику с момента создания в 1918-1919 годах первых советских концлагерей и во все периоды их последующего существования. Заключенные были обязаны выполнять физическую работу либо на территории самого лагеря, либо за его пределами. Все заключенные, говорилось в инструкции, должны быть назначаемы на работы немедленно по поступлению в лагерь и заниматься физическим трудом в течение всего времени их пребывания там. Чтобы стимулировать лагерную администрацию, выжимать все силы из заключенных, а также для экономии государственных средств, Все лагеря функционировали по принципу полной самоокупаемости. Содержание лагеря и администрации при полном составе заключенных должно окупаться трудом заключенных. Ответственность за дефицит возлагается на администрацию и заключенных в порядке, предусматриваемой особой инструкции. Поэтому неправильно утверждать, как это делают некоторые специалисты, что первые советские концлагеря – создавались исключительно для устрашения населения и приобрели экономическое значение лишь в 1927 году при Сталине. В действительности принцип самоокупаемости и даже доходности для государства труда восходит еще к временам царизма. Так в 1886 году Министерство внутренних дел разработало специальные инструкции, нацеленные на обеспечение доходности принудительного труда, включая труд заключенных смотри pipeс россии при старом режиме москва 2004 год страница 429 за попытку бегства из лагеря лагали суровые наказания за первую попытку заключенному возвращенному в лагерь могли увеличить срок в 10 раз за вторую его передавали в рев трибунал которым мог вынести смертный приговор Кроме того, пытаясь бороться с побегами, власти наделили лагерную администрацию правом вводить круговую поруку, при которой убегавший из лагеря ставил под удар своих товарищей заключенных. Теоретически заключенные могли жаловаться на злоуптребление администрации. Для запись таких жалоб в лагерях существовали специальные книги. Таковы обстоятельства рождения современных концлагерей, зон, попадая в которые человек теряет всякие права и превращается в раба государства. Может возникнуть вопрос, в чем в сущности различались положения обитателей концлагеря от положения обычных советских граждан? В самом деле, в Советской России ни для кого не существовало прав человека. Никто не мог искать прибежища в правозаконности, и всякому можно было приказать основываясь на декретах о принудительном труде работать там, где-то нужно государству. Граница, отделяющая свободу от заключения, была в то время в Советской России действительно весьма размытой. Так, в мае 1919 года Ленин издал декрет о мобилизации трудовых ресурсов для строительства военных укреплений на Южном фронте. В нем было указано, что на эти работы следует направлять по преимуществу пленных, а также граждан, задержанных для помещения в концлагеря и присужденных принудительным работам. Однако, если этого будет недостаточно, в декрете предлагалось также привлекать к трудовой повинности местное население. В данном случае заключенные отличались от свободных граждан лишь тем, что их принуждали к труду в первую очередь. Тем не менее, между двумя этими категориями людей различия были. Люди, которые находились вне лагерей, Жили обычно вместе с семьями и могли восполнить недостатки своего рациона, покупая продукты на свободном рынке. А обитатели лагерей родственники посещали лишь время от времени, им было запрещено передавать заключенным продукты. Обычные граждане не жили изо дня в день под строгим надзором коменданта и его помощников, как правило, членов партии, которые несли ответственность за то, чтобы их труд обеспечивал их собственные зарплаты и покрывал расходы на содержание лагеря и они реже подвергались наказанию за действия других, чем в условиях лагерной поруки, где это происходило сплошь и рядом. В конце 20-х годов в Советской России было 84 концлагеря, в которых находились приблизительно 50 тысяч заключенных. В течение трех лет, к октябрю 1923 года, число лагерей выросло до 315, а число заключенных в них до 70 тысяч человек. Сегодня мы располагаем лишь отрывочными сведениями об условиях жизни в первых советских концлагерях. Очень немногие исследователи интересовались этим вопросом. Случайные свидетельства, содержащиеся в письмах, тайно переданных заключенными на волю, и воспоминаниях тех из них, кто пережил лагеря, складываются в картину, которая вплоть до мельчайших подробностей напоминает описание нацистских лагерей. Сходство это так разительно, что не будь рядом некоторых из этих источников, опубликованных двумя десятилетиями ранее, в них можно было бы заподозрить позднейшие подделки. В 1922 году эмигранты эсеры опубликовали в Германии под редакцией Чернова сборник, в который вошли свидетельства людей, прошедших советские тюрьмы и лагеря. В частности, там есть описание жизни в концлагере в Холмогорах, датированное началом 1921 года. Автор этого описания, женщина, осталась неизвестной. В лагере было четыре зоны, где содержались в общей сложности 1200 заключенных. Жили они в бывшем монастыре, в относительно удобных и хорошо отапливаемых помещениях. Тем не менее, автор говорит о нем, как о лагере смерти. Голод был хроническим. Посылки с продовольствием, в том числе от американских благотворительных организаций, немедленно конфисковались Комендант, носивший латышскую фамилию, расстреливал заключенных за самые пустяковые провинности. есть например, за время сельскохозяйственных работ кто-то осмеливался съесть какой-нибудь овощ, его убивали на месте и сообщали, что он пытался бежать. Побег заключенного автоматически приводил к расстрелу девяти других, связанных с ним круговой порукой. Это было предусмотрено законом. Когда беглеца ловили, его тоже убивали, часто закапывая живым землю. Администрация знала заключенных только по номерам, жизнь и смерть любого из них не имели никакого значения. Вот как возникли учреждения, составившие фундамент тоталитаризма. Изобретателями и создателями концлагерей нового типа были Ленин и Троцкий. Это означает не только, что они создали заведения, называвшиеся концлагерями, вожди, Советского коммунизма разработали также особый метод юридического мышления, особую систему понятий, уже заключавшую в себе гигантскую сеть концлагерей, которую Сталин просто организовал технически и развил. В сравнении с концлагерями Ленина и Троцкого, сталинские лагеря не более чем гигантской формой внедрения. И, конечно, нацисты взяли и первые, и вторые как готовый образец. Им осталось его только усовершенствовать. Соответствующие люди в Германии быстро ухватились за эту модель. 13 марта 1921 года, много тогда известная вдоль Гитлер писал: "При необходимости можно пресечь развращающее влияние евреев на наш народ, заключив проводников этого влияния в концлагеря». 8 декабря того же года, выступая перед членами национального клуба в Берлине, Гитлер заявил о своем намерении, придя к власти, создать концлагеря. Рассматривая многочисленные аспекты красного террора, историк в первую очередь обязан поставить перед собой вопрос о его жертвах, число их установить пока не удалось и, по-видимому, никогда не удастся, ибо есть сведения, что Ленин приказал уничтожить архивычика. По полуофициальным данным, которые приводит Лацис, в период с 1918 по 1920 год в Советской России было казнено 12 733 человека. Однако это число уже подвергалось критике, как чрезвычайно занижена поскольку по признанию самого Лациса в 20 губерниях Центральной России в один только 1918 год было осуществлено 6 300 казней из них 4520 за контрреволюционную деятельность. Кроме того, данные Лацеса не согласуются с известной статистикой по некоторым крупным городам. Например, Уильям Генри Чемберлен видел в Праге в русском архиве отчет украинской ЧК за 1920 год, то есть относящийся к такому периоду, когда смертная казнь была формально отменена, где речь шла о 3879 казнях из них 1418 в Одессе и 538 в Киеве. Расследование зверств большевиков в Царицыне показало, что там было от трех до пяти тысяч жертв. По данным, опубликованным в известиях, между 22 мая и 22 июня 1920 года только революционные трибуналы, то есть без жертв ЧК, приговорили к смерти 600 граждан, в том числе 35 законов революции, 6 за шпионаж и 33 за неисполнение долга. Больше всего людей, 273 человека, было расстреляно за дезертивство и членовредительство с целью избежать призыва в армию. Сопоставляя все эти цифры, Чемберлен приходит к выводу, что красный террор унес 50 тысяч жизней, а Леггет говорит о 140 тысячах жертв. С уверенностью можно сказать, что Если жертвы Якобинского террора исчислялись тысячами, то жертвы Ленинского террора десятками, если не сотнями тысяч На следующей волне террора, организованного сталиным и Гитлером, погибнут уже миллионы. Для чего была эта бойня? Дзержинский с гордостью заявлял, его поддерживал Ленин, что террор и главное его орудие ЧК спасли революцию. Это действительно было так, если отождествлять революцию с диктатурой большевиков. Есть убедительные данные, свидетельствующие о том, что к лету 1918 года, когда большевики уже объявили свой террор, их не поддерживал же ни один слой в обществе, кроме их собственного аппарата. В такой ситуации беспощадный террор в самом деле был единственным средством сохранения режима. Террор этот был не только беспощадным, Впрочем, можно ли представить себе террор щадящий, но и беспорядочным? Если противники большевистского режима представляли собой конкретную социальную группу, обозримое меньшинство, можно было бы надеяться удалить их из общества при прицельным террором, подобном хирургическому вмешательству. Но в советской России меньшинство составлял сам режим и те, кто его поддерживал. Чтобы удержать власть, диктатура должна была вначале атомизировать общество, а затем подавить в нем всякую волю к действию. Красный террор дал понять населению, что в условиях их режима, который без колебаний казнит невиновных, невиновность не является гарантией выживания. Надеяться выжить здесь можно только, став совершенно незаметным, то есть отрекшись от всякой мысли от независимой общественной деятельности, порвав все связи с общественной жизнью и удалившись в частную жизнь. Когда общество таким образом распадается на человеческие атомы, каждый из которых озабочен только тем, чтобы стать незаметным, чтобы физически выжить, тогда уже не важно, о чем общество думает, ибо вся сфера общественной деятельности безраздельно принадлежит государству. Это единственный путь, следуя по которому абсолютное меньшинство может подчинить себе миллионы. Но за сохранение режима пришлось заплатить дорогую цену как жертвам, так и тем, кто остался у власти. Чтобы устоять вопреки желанию почти всего общества, большевики вынуждены были до неузнаваемости извратить идею собственной власти. Террор, может быть, и спас коммунизм, но и изуродовал его дух. Это опустошающие действие красного террора, остро подметил Штенберг. В 1920 году, когда он ехал в трамвае по улице Москвы, Его поразило вдруг сходство этого трамвая с общей атмосферой, царившей в стране. Разве не похожа наша страна на теперешние трамваи, которые волочатся по московским унылым улицам, усталые, скрижещущие, увешанные гроздями людей? Какая здесь давка и теснота! Как трудно дышать вот после изнурительной битвы! Какие голодные глаза! Посмотрите, как бесстыдно не крадут друг у друга право ехать сидя! как вся эта человеческая масса, случайно сцепленная между собой, утратила всякие остатки взаимной симпатии, как каждый видит в другом только соперника. Слепая ненависть к кондуктору — это выражение чувств случайной массы к правительству, к государству, к организации. Безразличие и злорадство по отношению к тем, кто толпится у двери, надеясь войти внутрь — это их отношение к обществу, к солидарности. Если смотреть на них более пристально, Можно заметить, что в глубине они чрезвычайно близки друг другу. Те же мысли, тот же блеск, выдающий радство в глаза, глядящих враждебно. Их терзает одна и та же боль. Но теперь здесь они враги друг другу. Но террор оставил свой след и на палачах. Когда террор поражает классового врага, буржуа, растаптывает его самолюбие и чувство любви, разлучает его с семьей или приковывает к семье, терзает его и делает его малодушным, Кого поражает такой террор? Только ли классовую природу врага, свойственную лишь ему и обреченную вместе с ним исчезнуть, или, может быть, он одновременно поражает нечто общее, общечеловеческое, а именно человеческую натуру человека? Чувство сострадания и страдания, жажда духовности и свободы, привязанность к семье и устремление вдаль, все, что делает людей людьми, Эти вещи, в конце концов, известны и одинаковы для обеих сторон, и когда террор подавляет, изгоняет и выставляет на посмешище общечеловеческие чувства в одной группе, то он производит то же самое повсюду, во всех душах. Чувство собственного достоинства, поруганное во вражеском стане, подавленное сострадание к врагу, ему боль, бьют психологическим рикошетом в стан победителей. Рабство производит одно и то же действие в душе поработителя и в душе порабощенного. Мир слышал глухие отзвуки красного террора, узнавая о нем из газетных сообщений, рассказов людей, побывавших в России, и русских беженцев. У некоторых это вызывало негодование, мало у кого радость, но в основном реакция была безразлична. В Европу предпочитала ни о чем не знать. Она только что оправилась от войны, унесшей миллионы жизней, и не чувствовала в себе сил, вновь выслушивает рассказы о массовой гибели людей. Поэтому она с готовностью прислушивалась к тем, кто пытался убедить ее, иногда от чистого сердца, а иногда прибегая к умышленной лжи, что дела в Красной России не так уж и плохи, что террор закончился, и что, во всяком случае, к судьбе ее народов он отношения не имеет. В конце концов, это была экзотическая Жестокая Россия, страна Ивана Грозного, подпольщиков, описанных Достоевским, Распутина. Заблуждаться было легко. Советская машина дезинформации минимизировала масштабы террора и раздувала истории вызвавших его мнимых провокациях. Это особенно хорошо удавалось, когда в страну приезжали благожелательно настроенные иностранцы, такие как богатый американский дилетант Уильям буллит проскакавший галопом по России в феврале 1919 года по поручению президента Вильсона. Как он сообщил по возвращении Конгрессу в Соединенных Штатов, слухи о кровавом терроре значительно преувеличены. «Красный террор закончен», — заверил он своих слушателей, и объявил, что по всей России ЧК казнило только 5000 человек. Казни проводятся чрезвычайно редко. В то время Буллетт был сторонником признания Советской России со стороны США. В 1933 году он стал первым послом Соединенных Штатов этой стране. Позднее, однако, он превратился в страстного антикоммуниста. Линкольн Стеффинс уверял, вернувшись с Советской России, что большевистские лидеры выражают сожаление и стыдятся своего красного террора. Буллетт и Стеффинс, Хотя и недооценивали террор, но все-таки признавали, что он есть. А что сказать о таком свидетеле, в кавычках, как Пьер Паскаль, молодой француз, бывший офицер, который, живя в России, стал коммунистом, а затем был профессором Сорбонны? Он вообще отрицал террор и смеялся над его жертвами. «Террор закончился», — писал он в феврале 1920 года. Но по правде сказать его никогда и не было. Когда я слышал здесь слово «террор», который для француза обозначает вполне определенную вещь, меня разбирал смех, потому что я видел сдержанность, любезность и благонамеренность этой ужасной чрезвычайной комиссии уполномоченно его осуществлять. Были еще люди, находившие утешение в мысли, что если в Советской России свирепствует один вид террора, то Западная Европа и Америка страдают от другого террора, но, по-видимому, не менее страшного. В 1925 году группа, называвшая себя Международным комитетом в защиту политических заключенных, опубликовала подборку свидетельств узников советских тюрем и лагерей, тайно вывезенных из Советской России. Никто не сомневался в подлинности этих документов. Однако, когда подготовивший эту публикацию известный журналист Дон Левин обратился к ведущим интеллектуалам мира с вопросом «Что они думают?», об этих ужасающих свидетельствах, ответы, которые он услышал, варьировали в диапазоне от сдержанного удивления до ханжества и цинизма. Очень немногие, подобно Альберту Эйнштейну, увидели в этих материалах трагедию человеческой истории, который убивают, чтобы не быть убитыми. Ромэн Роллан, автор Жан Кристофа, отнесся к этим материалам пренебрежительно на том основании, что почти такие же вещи творились в тюрьмах Калифорнии, где мучили членов Всемирной организации промышленных рабочих. Ему вторил Эптон Синклер, выразивший притворное удивление, что с советскими заключенными обращаются примерно так же, как с заключенными в штате Калифорнии. Бертран Рассел высказался еще лучше. Он выразил искреннюю надежду что публикация этих документов будет содействовать развитию дружеских отношений между советским правительством и правительствами стран Запада, так как деятельность весьма схожа. Послесловие. К моменту окончания Первой мировой войны, то есть в ноябре 1918 года, Под властью большевиков находилось уже 27 губерний европейской части России, на территории которых проживало около 70 миллионов человек. Это составляло половину населения Российской империи до вступления в войну. Приграничные территории – Польша, Финляндия, Республики Прибалтики, Украина, Закавказье, Средняя Азия и Сибирь – либо отделились и образовали самостоятельные государства, либо были заняты белыми. Сфера влияния коммунистов распространялась на срединные территории бывшей империи, населенные преимущественно великороссами. Надвигалась гражданская война, в ходе которой Москве предстояло отвоевать силы и оружие, большую часть ее пограничных владений, и сделать попытку закрепиться в Европе, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Наступала новая фаза революции, фаза экспансии. Первый год большевистского правления не только запугал народ беспрецедентным, массовым, непредсказуемым террором, он породил в нем глубокую растерянность. Тот, кто выживал среди террора, должен был полностью переоценить все ценности. То, что раньше почиталось за благо и вознаграждалось, теперь считалось злом и было чревато наказанием. Такие традиционные добродетели, как вера в Бога, Милосердие, терпимость, патриотизм, трудолюбие были объявлены новым режимом, проклятым наследием обреченного старого мира. Убийство и грабеж. Ложь и клевета поощрялись, если совершали своими правого дела, как его понимала новая власть. Все теряло смысл. Жил человек где-нибудь за Нарвской заставой. Выпивал утром положенный ему самовар. В обед опоражнивал Пол бутылки водки, читал «Петроградский листок», и когда раз в год случалось какое-нибудь убийство, возмущался, по крайней мере, на неделю, а теперь об убийствах, сударь мой, и писать перестали. Сообщают, напротив, о том, что за вчерашний день, мол, всего только 30 человек укокошили и сотню-другую ограбили. Значит, все обстоит благополучно. А что кругом происходит, лучше и в окно не выглядывать». Сегодня с красными флагами идут, завтра с хоругвами. Сегодня Корнилова убили, завтра он воскрес. Послезавтра Корнилов не Корнилов, а Корнилов-Дутов и Дутов-Корнилов, и все они вовсе не офицеры, и не такие, и даже не русские, а чехословаки. И откуда эти чехословаки, никто не поймет. Мы или с ними воюем, они ли с нами воюют, убили Николая Романова или не убили Кто кого убил? Кто куда сбежал? Почему Волга больше не Волга, а Украина не Россия? Почему немцы обещают отдать нам наш Крым? Откуда Гетман? Какой Гетман? Почему у него шишка под носом? Почему мы не в сумасшедшем доме? Общие условия были настолько неестественны. Здравый смысл и чувство благопристойности подвергались такому надругательству, что в глазах большинства населения страны новый режим становился чем-то чудовищным и непредсказуемым, бедствием, которому невозможно сопротивляться, которое нужно вытерпеть и переждать, которое исчезнет так же внезапно, как и возникло. Однако, как показало время, надежды эти оказались тщетными. Ни у русских, ни у народов, оказавшихся под их владычеством, в течение десятилетий не было ни малейшей передышки. Для выживших и переживших революцию не было возврата к обычной жизни. Революция изнаменовала собою только начало всех скорбей. Конец книги. Январь 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.